под носом. Каша имела одуряющий аромат абрикоса, хоть и была залита обычным кипятком, а сама относилась к дешевым пищевым концентратам. Микаэль немного подумал, прикидывая, чего не хватает, и долил в облупившийся желтый чайник воды, после чего поставил его на плиту. Да, свежий чай прекрасно дополнит кашу. Он взглянул в окно, забранное досками, Море злилось, обсасывая волнорезы бухты. Зато солнце ни на йоту не меняло настроя, заливая все полуденным белым светом. Отпихнув ногой валявшуюся березовую чурку, Микаэль присел, ожидая, когда закипит вода. Снаружи мелькнула синяя металлическая тень, и у дома резко затормозил пикап. «Шевроле» еще раз качнулся, когда из него вылезли четверо мужчин. Лица их выражали злобную решимость. Впереди шагал Эджел Петерсон, капитан траулера Кунна и не самый терпеливый человек Лилихейма. «Чертовы кретины!» — прошипел Микаэль и поспешил к двери, пока ее не снесли с петель. И вовремя. Дверное полотно застонало от града ударов. «Микаэль Скоглун, открывай, пока я из твоего домика все дерьмо не выбил!» проорал Эджил, усиливая напор. Микаэль распахнул дверь, и его сердце беспомощно затрепыхалось при виде хмурой команды кунны. Сплошь верзило головорезы которым только кастетов не доставало для полноты образа. «Чего надо, джентльмены?» По тону Микаэля было понятно, что слово «джентльмены» он использовал исключительно в качестве оскорбления. «Слышал, к тебе вчера наши дети заходили», — проронил Эджил. «Я тоже зайду». Не дожидаясь ответа, капитан Кунны отпихнул шахтера и вошел. За ним валилась и вся команда. В гостиной сразу же стало тесно. Повис рыбный дух, уступавший по крепости только запаху пота. «Шакальник, ты бы прибрался, что ли?» — заметил Расмус, оглядываясь. Пнул ногой березовую стружку. «Господи, только спички не хватает!» — Меня зовут Микаэль Скоглун, тупица. — Смотри-ка, он еще и огрызается. — Я спрошу прямо, — сказал Эджил, вышагивая среди древесного мусора и различных статуэток волков, превративших дом в логово одержимого безумца. — Ты вчера брал нож в руки после того, как пригласил детей к себе на задний двор? Повисла напряженная тишина, в которой можно было услышать, как бешено запульсировала жилка на шее Микаэля. «Нет!» — наконец промолвил он, и его лицо прочертила дьявольская ухмылка. «Сорванцы проникли на частную территорию, затем разбили кое-что для меня дорогое и со смехом сбежали. Маленькие говнюки!» «Хорошо!» — кивнул Эджил и проворно повернулся. Звук удара прозвучал чересчур отчетливо, будто бог на своей печатной машинке поставил точку после особенно длинного предложения. Микаэля чуть подкинуло, и он грохнулся на столик, заваленный пивными банками и пустыми пузырьками из-под обезболивающего. Нижняя губа шахтера кровоточила. «Я рад, что маленькие говнюки проведали тебя», — Эджил улыбнулся и встряхнул кулаком. «Надеюсь, в следующий раз, когда это случится, ты просто вызовешь полицию и не станешь хвататься за предметы острее собственного пальца». Команда Кунны с холодным равнодушием взирала, как Микаэль поднимается на трясущиеся ноги. К их удивлению, с физиономией шахтера не сползла самодовольная ухмылка. «Так я и сделаю», — заверил Микаэль, следя за капитаном Кунны голодными глазами. «Будто что-то в голову ударило. И почему я так раньше не поступил?» шакальник-то шутник», — с кислой миной заметил Расмус. «Еще мы слышали, Микаэль, что где-то поблизости может находиться Сара Мартинсон». Голос Эджела с каждым словом становился все тяжелее. «Этой ночью какой-то ублюдок похитил ее из собственной кроватки». «Даже собаку ее прикончил, представляешь? И это у нас-то, в Лилихейме. Знаешь про это что-нибудь?» Команда Кунны смотрела на Шахтера с неприкрытой враждебностью. Микаэль вскинул распухающий подбородок и зашелся в кашле, в котором угадывался смех. «Знать не знаю о пропаже какой-то говнючки. Тогда ты не будешь против, если мы осмотримся?» Рыбаки бросились по разным углам коттеджа. Они распахивали шкафы, открывали двери, совали сопящие от гнева носы в каждый угол. И с каждой секунды обыска убранство домика все больше приходило в негодность. Расмус, топая сапогами, отправился на второй этаж. Там что-то загрохотало. Эджил тем временем вышел на задний двор. Огляделся. С минуту смотрел на сокровище синего брезента. Осколки мутно-красного берила и кристаллического сланца валялись на чахлом газоне, собранные в странную пирамидку. Капитан Кунны улыбнулся. «Здесь русский парнишка, заботясь о друзьях, сказал свое мужское слово». У ног Эджела легла тень. Микаэль замер у пластикового столика с необработанной березовой чуркой. Рука шахтера подрагивала, точно намереваясь схватить лежавший нож для резки по дереву. Эджил прошел обратно в дом, сознательно подставляя спину для удара. К его разочарованию шахтер и не подумал этим воспользоваться. Эджил бегло смотрел гараж, сорвал пару брезентов. Ничего. У шакальника никогда не было машины. Свободное пространство гаража занимали треклятые дрова разных размеров. Эджил вернулся в гостиную и по лицам товарищей понял, что они тоже ничего не нашли. «Мы уходим, Микаэль», — сказал Эджил. «Если ты расстроен, зайди вечерком в золотую челку. Думаю, для тебя найдется немного черствого хлеба». Капитан вышел, и за ним на улицу потянулась команда кунны. Только Расмус задержался в дверях, застыв угрожающим силуэтом. «Твое счастье, что не мой ребенок побывал здесь», — выдавил он, сверля Микаэля бешеными глазами иначе от тебя бы и дерьма не осталось. Наконец, не спеша и с достоинством, покатил в сторону улицы Оливейн, словно давая Микаэлю впитать момент отъезда до мозга костей. К тебе ворвались и чуть не свернули шею, так что будь благодарен, пес. — Мы потанцуем, мы потанцуем, крошка, — пропел Микаэль, ничуть не обеспокоенный случившимся. Да, челюсть побаливала после удара этого кретина, но в целом все было в порядке. Он выключил чайник, залил кипятком пакетик с черным чаем, затем переставил кружку и тарелку с кашей на поднос. Настал черед люка. Микаэль откинул широкий плетеный коврик и подцепил плоскую ручку. В Лилихейме лишь дома Толстосумов имели подвалы, вроде домины того же Магна Хеллана. Остальным хватало и гаражей с задними двориками. Когда-то Микаэль, частично разобрав пол, вырыл для Севграй подобие шахты, но она не принимала людские помещения, и самопальный подвал так и остался никому неизвестной частью коттеджа. Балансируя с подносом в руках, Микаэль спустился по скользкой и довольно опасной лесенке. Его повстречал взгляд испуганных голубых глаз, чуть покрасневших от слез. Шортики, майка на бретелях, предназначенные для сна. На Микаэля с беззвучной мольбой смотрела зареванная Сара Мартинсон. «Молодец, что молчала», — похвалил Микаэль девочку. «Не придется обрывать тебе ногти, будто лепестки глупому цветку. Ты ведь догадываешься, что бывает с глупыми цветками?» Сара, прижимая руки к груди, закивала, а потом зарыдала. — Зайдет луна, и мы потанцуем, серая крошка, — пропел Микаэль. — Серая невеста Лилихейма ждет нас сегодня на танцполе, глупый цветок. А теперь кушай. Боясь перечить, Сара принялась за кашу.